Не знаю. Он в страхе пытался закрыть лицо руками. Сотни? Чего? Тысяч? Опять кивок головой. Рейдер взял пластиковую папку, вытащил бумаги и показал их Донахью. В общей сложности 550 тысяч долларов в семи различных банках под семью различными именами. Правильно? Очередной кивок головой. Райдер убрал бумаги в папку. Не если эта сумма представляла долю Донухю, то сколько же получил Левинтер, хранивший деньги в Цюрихе? А последнее поступление — десять тысяч долларов за что? Донухю был настолько перепуган, что даже не догадался спросить, откуда Райдеру стало известно обо всем. За полицейских. Что ты должен был сделать? Перерезать телефонную связь с домом Эргюсона? Вывести из строя его полицейскую рацию и очистить дороги? Чтобы на пути грабителей не оказалось патрулей? Донахью кивнул. Чувствовалось, что ему легче кивать, нежели говорить. О, Господи Иисусе, ну и в же ты попал в такую компанию. И их имена я все равно узнаю. От кого ты получил эти русские автоматы? Автоматы? Судя по тому, как Донахю нахмурился, его рассудок наконец заработал. Автоматы и деньги. Ты, он приложил руку к затылку, Я задал вопрос. От кого ты получил эти автоматы? Не знаю. Защищаясь, Дон Хью поднял руки, видя как райдер вновь замахнулся пистолетом. Ты, конечно, можешь изуродовать меня, но я действительно не знаю. Я обнаружил их однажды вечером, когда вернулся домой. Мне позвонили по телефону. И приказали оставить их у себя. Райдер поверил ему. А кто говорил? Не знаю. Райдер поверил этому. Ни один умный человек не станет называть свое имя, разговаривая с таким типом, как Донахи. Приказал тебе прослушивать Левинтера? Как? Черт побери! Донахью не договорил, так как захлебнулся кровью от очередного удара. Ему стало тяжело дышать. Наконец он откашлялся и с трудом, переводя дыхание, сказал «да». «Имя Морро тебе о чем-нибудь говорит?» «Морро? Кто такой?» «Не имеет значения». Если Донахью сразу не отреагировал на имя Морро, Значит, он действительно не имел представления о том, кто это такой. Джефф сперва в Редекс на Дэй-стрит, сомнительной репутации заведения, где его отец уже назначал встречу Данну. Ни одного человека, похожего по описанию на них, там не было. Во всяком случае, ему никто ничего не сказал. Оттуда он направился в контору ФБР, надеясь там найти делжа Там Джефф нашел не только Деллежа, но и Дана, который спать еще и не ложился. «Так быстро, в чем дело?» — спросил Дан, в удивлении уставившись на Джеффа. «Мой отец здесь?» «Нет». «А что?» «Когда мы приехали домой, он сказал, что... «Но не сделал этого...» а покинул дом через две или три минуты. Я последовал за ним, сам не знаю почему. У меня было такое ощущение, что он собирается с кем-то встретиться, и что ему угрожает опасность. Но благодаря светофорам ему удалось от меня оторваться. «Ты за него не волнуйся», — сказал Дан. «Кстати, у меня для вас с отцом есть кое-какие новости». Оба агента ФБР, в которых стреляли, всю ночь находились под воздействием седативных препаратов, и только сейчас один из них пришел в себя. Так он утверждает, что прошлой ночью они не в них с партнером, а в Пегги. Попали ей в левое плечо. Не может быть. Боюсь, что так, мой мальчик.